Глава пятая. Хуту. Сколько Цзянь знал свою наставницу, Тайши была человеком слова. Если она сказала, что Цзянь будет кататься на воздушных потоках, пока не перестанет напоминать курицу со связанными крыльями, значит, ждать поблажек не стоило. Две недели спустя Цзянь по-прежнему справлялся кое-как. Он врезался в деревья, стены, землю, набивал рот грязью и несколько раз чуть не размозжил себе череп. Впрочем, он совершенствовался, хотя и медленно. «Как только поймаешь нужное ощущение, сказала Тайши, — все пойдет как по маслу, если, конечно, доживешь до тех пор». Это его мало утешало. Дзянь в ту минуту сидел, держась за стебли бамбука. Макушки были объедены, они служили основным источником пищи для большинства животных в облачных столпах, включая гигантских кожистокрылых птиц. Дзянь взглянул на одну из этих тварей, скользившую в вышине. Клюв у него был длиной с человеческое туловище. Снизу донесся хриплый голос Тайши. «Я не собираюсь торчать тут весь день. Вместо того, чтобы писать красками свой портрет или шить роскошное свадебное платье, я должна стоять под дождем и ждать, когда ты наберешься духу». «Вы не умеете шить», — буркнул Дзянь. Ветер был сильный и дул сразу во все стороны. Потоки воздуха пронизывали бамбуковые заросли, носились туда-сюда и закручивались водоворотами, вздымая листву. Большинство ветров были слишком слабы и медленны, чтобы удержать вес Дзяня, а сильные неслись чересчур быстро, и его это пугало. Дзянь мог спуститься лишь одним способом — сперва осторожно нащупать дорогу, как будто разгадывая головоломку, а потом преодолеть полосу препятствий. Составив план действий, Дзянь сглотнул, выдохнул и ступил в воздух. Начало было неплохое. Он балансировал на мощном потоке, который устремлялся по спирали к земле, и все ускорялся чуть быстрее, чем хотелось бы, огибая открытое место. Дзянь соскочил с него, прежде чем поток разбился, о тесное переплетение бамбуковых стеблей. Перебирая ногами среди более мелких потоков, Дзянь преодолел их не меньше десятка. Он постепенно приближался к земле и обретал уверенность с каждым шагом. Юноша добрался уже до половины пути, когда храбрость взяла верх над осторожностью. Тогда Дзянь промахнулся и соскользнул в бок. Восстановить потерянное равновесие было очень трудно. Дзянь, вскрикнув, тщетно попытался ухватиться за воздух и полетел вниз головой. Земля неслась навстречу. Он был на волосок от гибели, когда кто-то силой дернул его в бок. Он кубарем покатился по земле и с треском вломился в кусты. Цзянь застонал, глядя на высевшиеся над ним зеленые стебли бамбука, которые упирались в ясное синее небо. Среди них возникла тайши. Еще одно безобразное приземление», — сказала она и подтолкнула ученика ногой. «Снова поторопился. Как только начинаешь задирать нос, забываешь об осторожности». Цзянь сел и вытер грязь с лица, а затем поднял руки, пытаясь вздохнуть полной грудью. Он пощупал плечо, которое ободрал при падении. Ничего вроде бы не сломал. Хорошо, что Тайши в последний момент его выручила. Опять. Но последствия падения должны были напоминать о себе еще несколько дней. Я стараюсь не терять голову, но восстановить равновесие все равно не получается. Потому что ты ее теряешь. Из-за этого слишком много времени уходит на то, чтобы выровняться. Тайши подняла Дзяня на ноги и отряхнула гнилую листву со спины. Вот в чем штука. «Когда начинаешь падать, хватайся за два противоположных потока». Голос Тайши звучал иначе, когда она не насмехалась, а объясняла. Дзянь внимательно наблюдал за тем, что она показывает, водя руками по воздуху, как художник кистью по холсту. Когда наставница закончила, он кивнул. «Я понял». «Докажи. Давай еще раз, прямо со ствола. Бери, что тебе дают. Перестань колебаться, как испуганная мышь». Ты должен проделать это в присутствии небесного семейства, если придется. Софи появилась из зарослей на краю поляны в том мгновение, когда Дзянь собирался влезть обратно. Она была в дорожном плаще и несла корзину. Я не помешала? Вот обед. Обед, к сожалению, вновь представлял собой приготовленную так и сяк редиску. Холодный суп из редиски, на второе маринованное редиска, на десерт редиска ломтиками. Дзянь удивлялся количеству способов, которыми можно было подать один и тот же овощ. «Мне кое-что нужно в городе», — сказала Тайши, прихлебывая суп. И продиктовала девушке длинный список. Софи прищурилась, записывая. «Надо много чего купить. У нас все закончилось. Одолжите мне Дзяня на день-другой». Тайши помотала головой. «Ему нужно упражняться. Его навыки по-прежнему граничат с самоубийством, а великий прямой удар выглядит жалко». Когда дзянь его наносит, он не уклюж, как пьяница после пятой кружки. Дурацкий прием. Ничего великого в нем нет. Никакой это не удар, а просто шлепок ладонью в грудь. Пожаловался дзянь. И нанести его почти невозможно. Мишень должна стоять неподвижно, а в замах нужно вложить всю ци. На подготовку уходит час медитации. Это потому, что ты лодырь. Софи скрестила руки на груди. Тайши, если вы хотите, чтобы я все принесла, мне нужна помощь. «Хорошо, но извольте вернуться через два дня. Мальчишке нужно заниматься». И не позволяет Дзяню выбирать дыни. Он не отличит зрелую от незрелой, даже если разбить дыню ему об голову. Тайши покосилась над Дзяня. «Слышишь? Даю тебе небольшую передышку. Но как только вернешься, начнем сначала». «Да, мастер. Спасибо, мастер». Дзянь едва скрывал радость. Все что угодно, лишь бы эта пытка закончилась». «До свидания, госпожа», — сказала София увлекая Дзяня за собой. Они недалеко ушли от поляны, когда девушка пустилась бегом. Дзянь хромал следом, отстав на несколько шагов. Он еще не оправился после падения. «Подожди, подожди. Я только что свалился с дерева». «Да, я видел, это было красиво», — со смехом ответила Софи. «Почему ты все время приземляешься носом? Это новый прием?» «Очень смешно». «Спасибо, что нашла предлог, чтобы меня вызволить». «Кто тебе сказал, что это предлог?» «Я надеялась, ты сам предложишь помощь». «Как твои полеты?» Ужасно. Больно. Невозможно. Неплохо. Очень скверно, да? Впрочем, Софи ничуть не встревожилась. Ничего, рано или поздно научишься. Уж постарайся, великий спаситель народов Джун, или мы все окажемся по шею в дерьме. Лучше начинай учить катуанский, проворчал Цзянь. Софи взяла его за плечо. Послушай, ты только не переживай. Все будет хорошо. Либо ты исполнишь пророчество и убьешь вечного хана Катуа либо он разорвет тебя на куски». Дзянь нахмурился, пнул камушек и посмотрел ему вслед. «Интересно, Кайю пойдет с нами?» Хван Кайю, сын и ученик Хван Казы, был самым близким другом Дзяня и Цофи в облачных столпах. Он походил на большого щенка, нахального, наивного и веселого. Вопреки предполагаемому безлюдью, облачные столпы служили домом целой компании военных искусников. Большинство жило уединенно. Одни были престарелыми мастерами, которые удалились от мира, чтобы спокойно провести остаток дней. Другие, как Каза, поселились здесь, чтобы растить и обучать наследников. Третьи скрывались от закона или от гнева какого-нибудь вельможи. Ну или от того и другого, как Дзянь. Дзянь и Цофия шли вниз по неровной извилистой тропе. В сезон дождей бамбук рос быстро и нередко вынуждал ходить другой дорогой. Они достигли узкого веревочного моста, который соединял две горы, вися в нескольких сотнях метров над землей. Чтобы спуститься в долину, а потом подняться, пришлось бы потратить целый час. Ненавижу эту часть пути, пробормотала Софи, глядя на обтрепанные веревки, служившие перилами. Могу перенести тебя по воздуху, предложил дзянь. Софи показала язык. Нет, спасибо. Я только что видела, как ты пропахал землю носом. Зянь и Софи преодолевали шаткий мост, ступая на каждую дощечку поочередно и чувствуя, как та перекатывается под ногой. Они перебрались благополучно, как проделывали это уже сотню раз, и двинулись по тропе, которая велась по склону горы, пока не уперлась у ее подножия в высокий мощный водопад. Кайю в одних закатанных до колен штанах рыбачил у водопада. Юноша был маловат ростом для своих лет, и его тело еще не успело налиться силой. Волосы у него на макушке были выбриты, а с боков свисали бахромой. В одной руке Каю держал нож, в другой острогу. Замахнувшись, он воткнул ее в воду. Лезвие вернулось пустым. Тогда Кайю зашел в мутно-зеленый водоем поглубже и снова прицелился. Не отводя глаз от воды, он присвистнул. Софи, дзянь, привет! Тайши не старалась скрывать от других военных искусников, кто такой дзянь. Она считала, что в этом нет никакого смысла. Они оба были слишком известны при лунном дворе. Она надеялась, что маленькое братство военных искусников ее не выдаст. До сих пор надежды Тайши оправдывались. Опять-таки, каждый мастер знал, что Тайши в отместку за предательство изведет под корень весь его род. Софи помахала в ответ. «Нужна повозка, Каю. Вы в Бантунь или на львиную ферму? За покупками. Жалко. «Идите в лодочный сарай. Па там чинит сети». «Чего тебе жалко?» — поинтересовался Цзянь. Каю не отвечал. Он вновь занялся рыбалкой. Софи потянула Цзяня за ворот и помахала Каю. «Увидимся». Каю стремительно опустил руку и на сей раз острога пробила крупную сине-желтую жабу. Она еще слабо дрыгалась. Не тратя времени, зря мальчик избавил ее от мучений и сунул тушку в висевшую на поясе сумку. Цзянь и софи зашагали по короткой тропинке вдоль бурного ручья, который в конце концов вливался в реку Юкань. Они миновали загоны, в которых держали домашний скот и двух быков, которые бродили по мелководью. Чуть выше на берегу стояла длинная крытая повозка. Цзянь и софи приблизились к жилистому старику, который латал рваную рыбачью сеть, повешенную на перекладину. Его лысина, как зеркало, отражала солнце, а длинные седые пряди по бокам свисали до плеч. Просторная рубашка болталась на нем как на пугале. Этого человека ничего не стоило принять за бездомного бродягу. Дзянь и Софи коснулись сомкнутыми правыми кулаками открытой левой ладони и поклонились. Хван Каза, известный во всех просвещенных государствах как небесная обезьяна, был известным военным искусником прошлого века. Он являлся главой стиля «хуту», третьего рода «линь» и обладал безупречной репутацией. Список убитых врагов у Хван Казы был впечатляющий, а чудаковатый нрав помог ему обзавестись небольшой, но ревностной компанией последователей при Лунном дворе. Почему-то Казе так и не удалось пробиться в верхние ряды военных искусников, хотя он, несомненно, был этого достоин. Хотя тайши и Каза обычно сражались на одной стороне, бывали времена когда они оказывались в противоположных лагерях. Как положено настоящим мастерам, по этому поводу они не испытывали досады. И хорошо, потому что Каза поселился по соседству с Тайши два года назад, когда решил удалиться от дел и растить сына в мире и покое. Тайши и Каза наслаждались крепкой дружбой, полной взаимного уважения. К тому же у Казы была удобная повозка, которую он любезно одалживал. Мастер Каза напоминал арфиста. Его пальцы скользили по рыбачьей сети, распутывая узлы и завязывая оборванные нити. Стиль хуту требовал хитрости, ловкости, изворотливости. Этими свойствами и отец, и сын обладали в изобилии. Цзянь много раз сходился в поединке с Кайю. Оба служили, так сказать, посредниками для своих учителей. В открытом бою юноши были равны. Преимущества, которые давали Цзяню рост и длина рук, Кайю восполнял быстротой. Они одинаково хорошо владели разным оружием, за исключением посоха, с которым Дзянь, к большой досаде Тайши, так и не научился обращаться. Оба мастера считали ниже своего достоинства на склоне лет биться ради чести и славы. Однако это не мешало им соперничать при помощи учеников. «Как поживает моя добрая подруга Линь Тайши?» — спросил Каза. Глаза у него бегали так же быстро, как пальцы. «Наставница здорова и посылает вам привет, мастер Хван» ответил Дзянь, почтительно кланяясь. Каза не рассердился бы, даже если бы Дзянь справил при нем нужду, но цофе велела при каждой возможности вспоминать о правилах поведения. Они подождали немного, пока Каза не закончил штопать кусок сети. Он смахнул белые нити с одежды, повернулся к гостям и оглядел цофе с ног до головы. «Тебя, похоже, голодом морят». «Не суйте нос в чужие дела», — отрезала та. «Меня мой рост устраивает». «У меня есть копченый лосось, свежий лосось и жареный с луком». Софи приподняла висящую на поясе сумку. «У меня есть просто редиска, маринованная редиска и редиска ломтиками». Каза поморщился. «Неизменная редиска. Тайши надо как-то разнообразить стол». «Мастер Тайши не заходит в огород с тех пор, как мы вернулись. Я выращиваю редиску, потому что она неприхотливая, полезная, и из нее можно приготовить массу блюд». Дзян не стал говорить, что все блюда из редиски на вкус были одинаковы и не особо аппетитны. Мастер усмехнулся. «Как только тайши перестанет нуждаться в твоих услугах, я немедленно тебя похищу». «Мои услуги вам не по карману, мастер». Он почесал щетинистую щеку. «Я имел в виду, что из вас с Кайю выйдет отличная пара». Тут Софи не выдержала и расхохоталась. Зажав рот рукой, она содрогалась в тщетной попытке подавить смех. Еще несколько взрывов хохота, и девушка овладела собой. С поклоном она произнесла. «Вы слишком великодушный мастер». «Неужели ты об этом не думала?» — поинтересовался тот. «Двенадцать преисподних?» «Нет!» «Их только десять», — напомнил Дзянь. «А я сказала двенадцать», — возразила Софи и повернулась к Казе. «В любом случае для меня это честь, мастер». Каза ничуть не смутился. Он шагнул на причал и поманил гостей за собой. «Вы оба молоды. еще успеешь передумать? Оставать ужинать. Ехать в Бантунь можно и утром». Старую прогулочную баржу Каза превратил в плавучий дом. Он решил, что проще втащить вверх по течению лодку, чем строить жилище. На палубе стоял холщовый шатер на бамбуковых шестах, накрывавший середину баржи. Под ним находились большой стол, шесть стульев, две кровати и странный набор рычагов, рукояток и педалей. Каза открыл дверь в коптильню. Буду рад, если останетесь на ужин. Старый козел имел в виду, что не прочь, если ему приготовят ужин, но Дзянь и Софи охотно повиновались. Им как правило приходилось питаться очень неприхотливо, поэтому они не отказались от возможности наесться до отвала рыбы. Когда Софи разложила лосося и редиску в трех видах, Кайю вернулся с рыбалки. Девушка поджала губы и снова разразилась смехом, страшно смутив мальчика. Затем они вместе с Казой отправились медитировать и принимали разные неудобные позы, слушая его умиротворяющие наставления. Получалось так себе. Софи скоро растянула лодыжку, и вскоре после этого все отправились отдыхать. Каза скрылся в трюме, а Кайю влез в гамак, висевший между мачт. Цзянь нашел на верхней палубе рваную походную кровать и решил, что на ночь они устроятся на ней. Софи провела остаток вечера, попивая редисочный сок и глядя на королеву, принца и прочие звезды, составлявшие небесный двор. Цзянь слегка подтолкнул ее локтем. Я кое-что хочу спросить. По-моему, мне пора обзавестись собственным львом стражем. Надо спросить у Тайши. Что скажешь? Софи подтолкнула его в ответ. Скажу, что ты дурак. Лучше не спрашивай. Почему? Потому что сторожевых львов надо кормить мясом. У них зловонное дыхание, а от шерсти несет мокрой псиной. Но у Каю скоро будет лев. Софья повернулась к нему спиной. Спи. Дзянь лежал без сна еще долго после того, как она начала похрапывать. Софи не сказала «нет», и к тому же близился его день рождения. Тайши уже пару раз упоминала, что пора бы ему начать подготовку к завершающему испытанию. Это означало, что он уже почти готов. Цзянь порадовался этой мысли и заснул с ней. Ему грезилось, что он стал новым великим мастером школы шепчущих ветров семейного стиля Чжан. Во сне он восседал верхом на огромном рыжем льве, от которого пахло мокрой псиной.